Глава шестая. Светы. Тьма. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Арно Браун, и мы продолжаем наш цикл на грани невозможного, ведя вещание с борта атлантского корабля «Левиафан». Знаете, я долго думал, с чего же начать этот выпуск, ибо материала столь много, что несложно растеряться. Но начнем мы, пожалуй, с самого грандиозного. Подойдите к окну и взгляните на небо, вы... Видите это? Луна, спутник Земли, вновь заняла свое законное место на небосводе. Сияет так ярко, что ее без труда можно разглядеть даже на дневной стороне. Это невероятно, друзья мои, но это неоспоримый факт. Как сие стало возможным, будем разбираться. В нашей студии новая гостья Селена, которая в греческой мифологии покровительствует Луне. Итак, блистательная Селена. Расскажите нам хоть вкратце, каким волшебным образом это возможно. Благодарю вас, арну Лучше за арну улыбнулась богиня Луны. Не волшебство, а все-таки наука, хотя вам может казаться обратная. Ваша астрономия предугадала процесс рождения звезд и планет из протополевых облаков. Все начинается с гравитационного зерна, вокруг которого начинается подобное формирование. Как вы знаете, мы значительно продвинулись в изучении физики, особенно в области гравитационно-волновых взаимодействий. Так вот, внутрь разбитой Луны, точно в центр сингулярности горгон который ее разорвала было помещено подобное гравитационное зерно, начавшее активно притягивать разбитую массу. Разумеется, первыми были притянуты ядро и внутренние породы, затем все остальное, удерживаемое эффектом сбегания массы. «Сейчас начинается проницание кристаллических решеток вещества. Это весьма опасный процесс, потому посещать Луну пока что запрещено». «Невероятно!» Мечтательно протянул Арно, глядя невидящим взором. «Это выходит за рамки науки». «Вашей науки, Арно». извиняюсь, улыбнулась богиня Луны. Наша развивалась дольше, вот и все. К подобному уровню придете и вы, если преодолеете раздробленность в устроении общества. Общество, не решившее социальных противоречий, неизбежно уничтожается открытыми силами природы. И чем глубже шагнуло оно в постижении тайн, тем меньше у него шансов на выживание. Вы имеете в виду первую катастрофу? Закивал Арно. «Сейчас по всем информационным каналам демонстрируется фильм «Погружение. Гибель Атлантии». «Я имел возможность с ним ознакомиться. Это протрезвляет, скрывает покровы с накопленных замалчиваемых проблем». «Минуточку, Арно». Прервал его Селена, поднял руку и смотрел вдаль. «Мы получили важные известие с флагманского корабля «Гелиос», который сейчас обследует окрестности черной дыры». «У нас есть возможность прямого включения?» Обратился Браун к кому-то за фокусом камеры. «Отлично!» Появилось изображение Левиафана, словно неподвижно висящего в звездной пустоте. Затем фокус камеры остановился на белой короне солнца и понесся к ней с невообразимой скоростью. Арно даже почувствовал что-то вроде приступа морской болезни от столь резкого ускорения. Мозг не успевал фиксировать и обрабатывать картинку, хотя при более медленном воспроизведении, казалось, можно было разглядеть даже мелкие камешки на поверхности мерцающей серебром луны, где происходило таинственное проницание масс. Вот она промелькнула мимо облачного шарика Венеры, которая находилась по эту сторону Солнца. и плавно остановилась вблизи полупрозрачного пера Гелиоса, который дрейфовал вблизи клубящейся каверной черной дыры. Черниль на черный провал, в котором пропадал свет, искажалась гравитация и даже время, клубился, словно потревоженное вторжением в морские глубины чудище На краю клубящейся мути показался в сполах света один, Второй, спустя миг вокруг коварной, взвихрила жемчужная корона подобно той, которую можно наблюдать при солнечном затмении, и чем ярче она вспыхивала, тем меньше казался провал чернильному ничто. Вот она засияла, затмив даже близкий блеск солнца, и черное ничто, опалив свои щупальца, начало съеживаться, уменьшаться, неистово силясь вырваться за диск, блистающий сверхновый. Вскоре сияние угасло, растворивший провал ничто. Был виден огненный шар солнца, перо Гелиоса и никакой черной дыры. Черная дыра в окрестностях солнца перестала существовать. Арно, застыв от изумления, смотрел на это зрелище, а по его добродушному лицу катились слезы. В них смешалось и неверие, и потрясение, и воскресшая надежда. Надежда, которую дает повергающий хаос разуму. Передача закончилась без слов, без восклицания или изумления, ибо увиденное столь превосходило меру человеческого вмещения и сил, что люди пришли в себя лишь через несколько часов. Между тем, Левиафан продолжил неспешное скольжение в вглубь Солнечной системы к Марсу, где планировалось длительная остановка и пребывание на больших десантных крейсерах землян было начато монтирование гравитонных установок взамен так и не увидевших жизнь делей дейтериевых Это могло занять какое-то время, необходимое и десанту для обучения приемам боя в условиях невесомости. Атланты же хотели осмотреть то немногое, что осталось после них на Марсе за прошедшие 15 тысяч лет. Несмотря на кажущуюся медлительность, Левиафан двигался куда быстрее земных кораблей. Когда Сэй, молча в свободную минутку, спросил об этом Харона, то получил обескураживающий ответ «Зачем мы не спешим жить?». По сравнению с вами у нас в распоряжении вечность. К чему ненужная суета, порождающая множество ошибок, на устранение которых потребуется еще больше времени? Бери пример с Ивана. Он счастлив, как ребенок, и просто наслаждается полетом. Он не покатал пределов Земли, и для него все вновь. Есть время спешить, а есть шествовать. На Земле мы пытались все предугадать, за всем успеть, устраняя угрозы и даже боли. Попутно стали катализатором вашего, упершегося в тупик общества. Ведь технический прогресс без развития социального рождает столь ужасных монстров, взять под контроль которых потом весьма непросто. Спеши, не спеша. Вестер был вынужден согласиться, хотя его натура жаждала активного действия, нестись вперед, все успеть. «Быть может потому, что в сравнении с атлантами людской век краток, как у мотылька-однодневки. Если тебе отмерено меньше столетия, трудно спешить не спеша». Впрочем, от безделия он не маялся, деле время между оттачиванием боевых навыков, изучением атлантского и бесед в Саду. Однажды к их неспешной беседе с Йодем присоединилась Селена, и у него замерло от восторга сердце. «Несмотря на модернизацию, мы не спешим гнать Левиафан на запредельных скоростях. Ты торопишься?» Селена дотронулась прохладной, как мрамой рукой, плечу Сэма, словно остужая его горячность. «Не могу в себе разобраться. Меня словно что-то гонит вперед такое чувство, будто я могу не успеть». «Не успеть что? Жить, контролировать, сражаться или любить?» При ее словах сердце у него замерло. Он даже себе боялся признаться в том, что образ ее проник столь глубоко, лишив покоя. «Нет, он не грезил о ней». мысль о том, что можно желать расположения богини, которой многие тысячи лет была кощунственной. Он восхищался ею как неповторимым произведением искусства, шедевром, рожденным тысячелетней эволюции красоты, подобно той, что была присуща цветам печали Земли, манящим, зовущим, но недостижимым. «И все-таки, Селена, скажите, как астрофизик астрофизику», повторял Арно Браун. «Каким образом удалось закрыть черную дыру?» Я два дня не мог проронить ни слова, а теперь и вообще спать не могу. Видимо, поспешность – характерная особенность людей. Покивала головой она, ваш век краток. Но для вас еще хватит тайн, Арно, и времени для открытия. Эрит утверждает, что разработанная при работе с условно зараженными методика позволила ему вычленить нарушенный у людского рода после первой катастрофы участок, отвечающий за часовой механизм. «То есть вы хотите сказать, что есть возможность отключать старение клеток?» – опешил профессор. «Право мы сами находили. Некоторое примитивное создание, у которых он отсутствует вообще, но что бы человек?» «Это и наша мечта, Арно». Поднимая голову от книг, ответил юни «во многих атлантов были супруги Земли и не пытались вернуть их естественные меры жизни. Но, увы, там мало материала для исследований, единичные образцы генома, а здесь эти исследования пошли семимильными шагами. Вы поразительно точно, говорячи нашими эвфемизмами. Юний любовно пил ладонью по корешкам книг. Хорошие учителя, как ограничивать себя люди, лишая себя наследия прошлого, лишаясь возможности жить тысячами жизней, прикоснуться к мудрости эпох, называя это ненужным, устаревшим, обкрадывая и так небогатые свою духовную жизнь. И чего ради? Заработать побольше денег? И чего они стоили при Армагедоне, как сказал полковный Коконнери? Так вы готовы пожить подольше? Эй, -э -э -э -э -э, позвольте. Я думал, что подобный удел отдаленного будущего. Да, мы клонируем кормовой белок для пищи. Даже смогли сделать нескольких синтетов, таких как столяров. Но прививка от смерти это уж э -э -э, слишком. И вы меня спрашивали о тайнах черной дыры? Может быть, для объяснений не хватит времени? «Заманчиво», – пробормотал Орну, покусывая бороду. «Впрочем, разве не ставили ученые эксперименты над собой? Если это позволит задержаться на свете чуть более дольше, жертвуя для науки, я согласен». «Чудно», – засмеялась серебряным смехом Селена. «Тогда и я пойду на жертву на очень сильное упрощение, описывая физическое законы, чтобы сделать сложный доступным вашему пониманию». «Не бойтесь оскорбить», – Скинул голову профессор. «Я не комплексую по поводу отставания нашей науки». «Так вы объясните». Прервал их степенную беседу Сэм, сгорает от нетерпения. Селена опустилась в изумрудно светящиеся травы, подогнув ноги, став разеятельно схожа на статую Флоры. «В обозримой вселенной у черной дыры есть лишь один достойный противник. Противник тьмы – свет. Свет столь яркий, что затмевает собой все другие светила». «Говорите о сверхновой?» Скинул Броверну, кряхтел, высаживаясь рядом. «Извините, старость. Пройдет». Мимоходом сказала Атлантка. «Мы имели достаточное времени для наблюдения, изучения, экспериментов. Одним из них стала ходоводная аннигиляция, породившая первую катастрофу. Мы смогли синтезировать частицы, еще не обнаруженные вами. Для них у вас нет обозначений классификации». Люди мистического склада назвали бы их первородной материей, подобной той, из которой однажды случился большой взрыв. Большая часть была растрачена при взрыве, приводя энергии более высоких порядков проявленные частицы. Погодите, Пак и Валвестер, пресловутый ген Бога, помнится и уже чилис, открыть еще в 21 веке. Каждый горизонт нет себя краем Земли, хотя за ним новые рубежи. Мы могли выделить эти частицы света, назовем их так, и попытались обуздать. Но в злых руках даже свет может стать тьмой. На тот момент мы были подобны вам, в своем стремлении обладать высокими энергиями, не обращая внимания на возросшую опухоль горгон Завладев светом, они обратили ее во тьму, сея разрушение смерти. В прошедших тысячелетий, хотя здешние камни еще несут на себе след ее прикосновения. Рожденные частицы света, подобно магнитным полям, в термоядерных реакторах удерживают плазму внутри. Мы засеяли пространство вблизи черной дыры этими частицами, и при попадании в поле притяжения они вступили с ней во взаимодействие, вызвав аннигиляцию. Ваша черная дыра была совсем молодой, однако смогла разломать лед времени, дав вам возможность вернуться к общему. счастью Да, Сэм, улыбнулась одними глазами Селена к общему счастью. Вот так, если упрощенно, мы смогли это сделать. Однако, пока наше общество не станет единым, мы не откроем этот ящик Пандоры.